Ричард Великий, современник Гамлета, датский викинг Хрольев, пеший ход. Я обосновался в Нормандии. В 1066 году его потомок, норманнский герцог Вильгельм Завоеватель, станет английским королём. Судьба всему. И наследник норвежского престола побывал во Франции, и вопрос веще Карлинбрас. Старофранцузская сильная рука. Шекспировская эймениссенция распространённого в Карлингской Франции в произвеще Герабрас, старофранцузского железная рука. Ивонаселин граф Бодуэн I фландский о वैсиму 62 году взявшей в жёны дочь императора Карла IIыхлого Эдит умершей в 866 году Робер граф Тура и Анжера граф Гийом Пуатье с 963 года герцог Аквитанский зять Гюго Капета И также назвалась одна из героических песен каролингского эпоса. Её герой великан Фиерабрс, сын Эмигранады, сражается против христиан, а за диавол становится другом и соратником Оливье, одного из славнейших полводинов Карла Великого. В Гамлете упоминается и ещё один персонаж Фиерабрасла. языческий идол термоган. Гамлет и Гольденстерн с Разенкранцем набирались мудрости в Виттенберге, а Лаэрт в Париже светского шика. Он вымотал душу отцу, прося разрешения вернуться во Францию, куда влекут его и мысли, и мечты. Французов равных нет в езде верхом, утверждает Клавди. По блату познаётся человек во Франции ж на этот счёт среди знати особо зоркий глаз наставляет сына Полони. Эпоха викингов это и эпоха Каролингского возрождения в Германии и Франции. расцвета науки, искусств, словесности и благотворительных изменений в быту лишь к концу IX века, отмечает историк Андреев, данный каролингским возрождением культурный импульс замирает вов становке общего культурного упадка. Берберийские жрецы короля Клавдия Трофей из арабской Испании, до которой тоже доходили в своих набегах скандинавы. В 845 году знаменитый датский викинг Рагнар Лодброк захватил Севилью, и эмиру Абдаррахману стоило немалых трудов отвоевать у него город. Арабов Шекспир и Севилью кора, да называет торканы, которые появились в Средиземноморье века спустя славянской древности. О грубости и неводжерженности скандинавов по новым Гамлета судачит на западе и востоке. Восток это не только турки, на и восточной пребалтика славянские земли в 860 году незадолго до времени действия трагедии Семовит сын земледельца Таста сверг с престола род попела и сам стал княжить с этих пор начинается распространение польских владений писал великий русский историк Соловьёв Поход на Польшу ведёт войска норвежский принц Фортингбрас. Воевал с поляками, видимо, отец Гамлета, тот, что в гневе на польских послов.